но всему настаёт конец. Поезд, замедлив ход, остановился и потом уже не разгонялся более. Партизанский замок был достигнут и загораживал путь. Когда эта весть дошла до сидящих в кабине, сначала никто не двигался. Паровоз тихо сипел и ныл всеми щелями своего котла, а в кабинете стоял покой, полный нежный покой. Все сидели пригревшиеся и размягченные. Никто не решался первым нарушить неподвижность. Только сорока медленно бледнела. Наконец Снегурочка осторожно высвободилась, добралась до окна и выглянула. Жутко ей стало. Перед и над ней стояли ребристые ворота. Мир позади был растворен луной. Решетчатые мачты, шипы и прутья, страшная колючая мишура, украшавшая верх стены. И сама башня Маркшейдера все стояло необитаемая призрачная пропитанная пустым светом. «А там вообще-то хоть кто-нибудь есть?» прошептала сорока. Глаза у нее были круглые от ужаса. Снегурочка покосилась на нее. «Точно есть, я чувствую живое». Она сошла по трапу на нетронутый снег и тихо прошлась, разминая ноги. Щелчки и дроби петард неслись издали в чистом, огромном воздухе. Она посмотрела наверх. Зубцы стен, обведённые лунной каймой, горели по контуру ледяным светом. Рядом тихо слезали и готовились остальные. Последним кряхтя спустился Дед Мороз. Он велел всем укрыться за броневыми выступами и колёсами паровоза. Сам же остался на виду у ворот. Спокойным и уверенным голосом он приказал. Пора, друзья, машинист, приветственный сигнал. Мамочки, запоздало пискнула сорока. И волк закричал, с диким криком повис на рукояти гудка, и гудок поднял на себе небо и опоясал собою ночь. До этого мига они только готовили, наполняли, подвигали чашу события. Но теперь опрокинулась чаша, и поток события подхватил и понес их, как щепку. Покатился, наконец, камень, о котором когда-то говорила Снегурочка. Собрав все свое мужество, она стояла неподвижно, пока удары прожекторов с ворот и со стен пригвождали ее к земле. Теперь поезд стоял на блюде ослепительного света, а вместо мира снаружи оказались ряды ужасающих солнц, на которые невозможно было смотреть без боли. Приходилось смотреть на снег но он так блестел, что было больно. А тени стали такие маленькие и черные, что на них глядеть было страшно. Снегурочка ни разу в жизни не отбрасывала такую тень. Она закрыла глаза и осталась в красной темноте. До нее доносились из крепости звуки рога, и лязг цепей, и топот, и грубые голоса партизан, сотнями высыпавших на стены. «Кто вы такие и что вам тут нужно?» Раздался с высоты ворот тяжкий голос. Снегурочка морщись взглянула из-под ладони. Дед Мороз, отделившись от поезда, прошел вперед, на свободный снег. Он двигался величаво, поклонился, резво повернулся к ряженым и взмахнул руками. «С Новым годом!» — прокричали все, повинуясь взмахам. Дед Мороз со сладкой улыбкой кивнул им и, обратясь снова к прожекторам, Отставил изящно ногу и ловко развернул свиток. Загрохотал его голос. «Этот праздник, день сегодня, Новый год зовется он. В этот праздник новогодний, в каждой комнате кругом, Блещет чудо-холодец, словно мраморный дворец, кулебяка вся дымится, над столом толпятся лица, Умоляя телевизор, чтобы Новый год приблизил. Мы покинули столы, мы пришли восславить труд, Ради пламенной хвалы мы сейчас собрались тут. Метрострой не позабыт, тюг подарками забит. Для работников труда газирована вода. Капитанам глубины булки джемами полны. Для работников метро полных пряников ведро. Отворяйте ж двери куб, чтоб попасть смогли мы вглубь. Наступила тишина. «На ваш счет не поступало распоряжений», — произнес, наконец, тот же голос, — И равнодушно смолк. «Всё здесь, всё здесь!» заторопился, заюлил Дед Мороз. «Всё, все документики здесь!»